Глава седьмая. Странные мысли. Я взял предрассветное дежурство, в очередной раз дав Полине возможность отдохнуть. И не потому, что у меня имелись какие-то предрассудки на ее счет. Я всецело ей доверял и был уверен, что она справится. Тот факт, что мы являлись парой, тоже никак не влиял на это решение. Я просто хотел побыть один на один с собственными мыслями. Еще вчера, перед тем, как разместиться на ночлег, Мы переместились в другой дом. Трупы стянули в один из сараев и щедро облили соляркой, как и лужи крови, что с них натекли. Сместились ближе к лесу, чтобы в случае опасности сразу свалить в неизвестном направлении. И только покончив со всем этим, спокойно поужинали. Степ с Полиной отправились на боковую. А я остался на дежурстве. Когда небо начало светлеть, я с чистой совестью снялся с поста и отправился к водоему. Ещё вчера во время обыска мне удалось обнаружить удочку в одном из сараев. Старинную, ещё бамбуковую, с пенопластовым пузатым поплавком. Ещё в детстве мы с пацанами бегали с такими на городской пруд и тягали из него ротанов. Ещё во время дежурства я замесил горсточку теста из остатков муки, которая нашла здесь же, в доме. Отыскал ей кофе, чем вызвал ухмылку подруги. Она даже пошутила, что у меня на него особый нюх. Я выбрался на небольшой деревянный пирс, Разложил стул, который тоже достался нам в наследство от бывших хозяев, и, насадив на крючок пару шариков из теста, забросил снасть в воду. Природа еще спала. Даже комаров не было видно. Так что на быстрый клев я не рассчитывал. Поэтому занялся приготовлением кофе. Положил таблетку сухого спирта прямо на пирс, поставил рядом две половинки кирпича и установил на них кружку с водой. И в этот момент раздался всплеск. Я едва успел наступить на удочку, которая собиралась скользнуть в воду. Нагнулся, поднял ее, а когда вытянул улов, усмехнулся. На крючке болтался крохотный карась, размером чуть меньше ладони. «Попался! Ворюга!» — буркнул я и, аккуратно сняв рыбу с крючка, бросил ее обратно. В конце концов, я сюда не за уловом пришел, а ради удовольствия. Да и есть такого мальца, только костями плеваться». Хотя с десяток бы таких, да натушить в сметане, чтобы все косточки растаяли. От этой мысли рот моментально наполнился слюной. Вот только сметаны я здесь днем с огнем не найду. Для этого нужно попасть в крепость. Впрочем, сейчас не в каждый держат крупный скот. Сложно это. Только чтобы содержать одну корову, потребуется около 50 килограммов овощей в сутки. Мало кто может позволить себе подобные затраты. «Для этого придется еще землю обрабатывать, сено заготавливать. И после всех этих подсчетов сметана встанет в серьезную копеечку. Нет, пусть уж лучше, эти караси дальше плавают, растут. А наживку этот хулиган все же умудрился сожрать. Да мне и не жалко, теста еще полно, и вряд ли я успею потратить его полностью. Отщепнув еще немного, я облепил крючок и снова забросил удочку». Покосился на кружку, вода в которой уже начала пузыриться, но пока не закипела, и уселся на стул, наблюдая за поплавком. Мысли текли спокойно, атмосфера к этому располагала. Не уснуть бы. Вскоре справа послышалось бурление, и прежде чем всыпать в кружку кофе, я вытянул удилище из воды. По закону подлости обязательно ведь кто-нибудь клюнет, а нырять в ледяную воду за удочкой или бегать по деревне в поисках новой что-то совсем не хочется». Сублимат растворялся неохотно, словно назло, налип большим комком на ложку. Но я счистил его о край кружки, подтолкнул пальцем обратно в кипяток и снова принялся звенеть, размешивая напиток. Наконец убедился, что все готово и уже окончательно развалился на складном стуле. Вернул снасть в воду, сделал крохотный глоток обжигающего горького кофе и зажмурился от удовольствия. Мне в очередной раз захотелось Организовать в этом месте поселение. И чем больше я об этом думал, тем сильнее убеждался, что идея очень достойная. Рядом огромный участок земли, со всех сторон обширные леса, водоем с рыбой и, к слову, очень чистой водой. Не удивлюсь, если ее можно пить, даже не фильтруя. Разве что в августе, когда она начнет цвести, придется кипятить, но это такие мелочи, что даже внимание заострять не стоит. В остальном место просто идеальное. Обнести стеной. На поле направить несколько прожекторов с ультрафиолетом, и ни одна тварь к урожаю не подберется. Развести куры и кроликов тоже не проблема. Только за счет них сейчас выживает большинство крепостей. Так что первое потомство можно спокойно приобрести на рынке. Плюс охота и рыбалка. Да мы здесь будем жить богаче, чем многие. Почти как в Беларуси. Да, пожалуй, стоит отговорить Степа от покупки теплохода. Здесь нам будет в тысячу раз спокойнее и комфортней. Логистику наладим, здесь до железки рукой подать. В крайнем случае всегда можно пробить дорогу через лес. А центнера серебром нам хватит за глаза, чтобы все здесь обустроить. За мыслями я даже забыла поплавки, которые который вовсю бесновался, то и дело скрываясь под водой практически полностью. Я скорее почувствовал, как кивает удочка и потянул ее на себя. На этот раз карась попался побольше» но все равно маловат, чтобы пускать его в пищу, поэтому он точно так же полетел обратно, как и его предшественник, а я снова сменил наживку и забросил удочку. «Ах ты падла!» — выдохнул я, прихлопывая наглого комара, который успел впиться мне в щеку. Природа постепенно просыпалась, а в виду довольно жаркого апреля из своих щелей повылезали насекомые, пока их количество было терпимым, но скоро появится мерзкая мошка, от которой нигде не спрятаться». Самое ненавистное время. От нее не спасает никакая трава, хоть с головы до ног измажется. Даже отвар из муравьев их не берет. Зато от комаров помогает на отлично. Одновременно мы даже соляркой пробовали мазаться, а мошкам хоть бы что. Рыбы начала клевать друг за другом. В течение следующего получаса я дольше с наживкой возился, чем ожидал движения поплавка. Даже про кофе забыл. И не только. «Нормально!» — прозвучал позади голос полный укоры. Я аж вздрогнул от неожиданности. Рука, независимо от мозга, дёрнулась к пистолету, и только когда я положил ладонь на рукоять, голова наконец включилась. — Ты дурак, что ли, так подкрадываешься? — буркнул я. — А чё меня не позвал? — проигнорировал замечание Степ. — На чё ловишь-то? — На тесто. — Карась? — Да так, мелочь всякая. — Ясно. — вздохнул он и уселся на пирс. — Удочки больше нет? — Без понятия. — пожал плечами я. — Сходи, поищи. — Да ну... Лень, отмахнулся приятель. Я так посмотрю. Э, клюет вон. Да вижу я. Чего ты там видишь, клювом торгуешь? те не давай. Блин, как же без тебя хорошо было. Спокойно, не ной!» — Хмыкнул он. Лучше дай удочку покидать. На, не жалко. Э, ты что делаешь-то? Возмутился приятель, увидев, как я отпускаю рыбу. Да на хрен он тебе сдался. Можно в сметане натушить? У тебя сметана есть? Нет. Но мы ведь к вечеру уже в нижнем будем. «Они стухнут уже до вечера. В ведро с водой бросим. Доедут. Ты его через лес потащишь. Ой, все, не душни!» — снова махнул рукой он и отщепнул кусочек теста. «Я тут... что подумал?» — начал я. «А тебе точно этот теплоход нужен?» «А что, есть еще какие-то идеи?» «Ты вокруг посмотри», — хмыкнул я. «Хочешь здесь осесть?» «А ты нет. Кайф же. Ты посмотри, какая вода чистая». «Лес рядом, грибы, ягоды, зверя бить можно. Поле разработаем, стену поставим. А здесь такая жопа мира, что выродки сюда при всем желании дорогу не найдут». «Ну, хрен знает!» — поморщился Степ. «Тебе-то хорошо рассуждать, у тебя полина есть. А мне что?» «Ну так я же не втроем здесь поселиться предлагаю. Еще народ сагитируем. Место ведь реально хорошее». «Не знаю!» — неуверенно ответил приятель. «Муторно все это. А с оружием как быть? С патронами?» Ультрафиолет опять же нужно где-то достать. Без электричества он работать не будет, а это генератор, топливо. Да нам сюда человек сто пригнать нужно, чтобы за сезон все организовать. Центнера серебром на все хватит, а там можно овощами торговать, мясом опять же. Запакуем, народ сам потянется. Здесь же рай. Ну, может, все еще пожимая плечами, буркнул Степ. Что-то не клюет больше ни хрена. Пойдем завтракать, довалить уже. Короче, не хочешь, сделал выводы я. «Да почему сразу не хочу?» — продолжил спорить приятель. «Просто подумать нужно. Вывалил сразу на голову, и тут же ответа ждешь». «Нет, тут надо с умом подходить, а не как ты. Придумал, и все у него сразу получилось. На самом деле знаешь, сколько с этим геморроя будет?» «Догадывайся. Но оно того стоит. Давай так, вначале этот получим, а там уже будем решать, куда и на что его спустим. Лично я пока за теплоход. Для меня он более понятен». «Кстати, о птичках», — продолжил я. «Думаю, нужно наше серебро спрятать. В последнее время у нас машины долго не держатся. Такими темпами мы его точно профукаем. А вот здесь я с тобой полностью согласен. Так может, здесь его и прикопать? Место глухое. Вряд ли сюда кто-то специально припрется, чтобы нашу заначку искать». «Это можно», — согласился Степ. «Как раз будет повод вернуться и как следует твою идею обсосать». Завтрак выдался жидким. Полина наварила овсянки на воде, которую мы сдобрили сахарным песком. На этом разносолы закончились. Нет, можно было пошариться по окрестности, отыскать что-то более сытное, но нас поджимало время. Мы и так убили на дорогу до Нижнего Новгорода гораздо больше, чем рассчитывали. Что поделать? Если раньше этот путь занял бы максимум шесть часов, то сейчас подобное расстояние могло растянуться во времени до бесконечности. Взять хоть мое первое путешествие, которое заняло целых полгода. Так что это мы еще малой кровью отделались. А тем временем запас черного сердца становится все скуднее. Если раньше я мог без зазрения совести полечить им головную боль или ту же ломоту в суставах, то сейчас об этом можно забыть. На троих у нас осталось, дай бог, по четыре кусочка. И если так дальше пойдет, то в Нижегородский Кремль мы явимся ни с чем. А ведь еще предстоит охота». Ну и на основное дело не мешает запастись. Что-то нужно будет продать, чтобы пополнить боеприпасы. Второй комплект одежды прикупить. Хотя, если повезет, наши шмотки будут дожидаться нас в лавочке, где мы их и оставили по наставлению Лысого. Я с задумчивым видом посматривал на мешочек с серебром, борясь с искушением выдернуть из него пару килограммов. С другой стороны, у нас и без того есть, что продать в Нижнем. С голоду точно не умрем». И на пару комплектов одежды нам хватит, а дальше придется снова крутиться, чтобы наполнить очередную кубышку. Все-таки непривычно болтаться по свету, не имея страховки. Случиться может всякое, запас карман не тянет. Я и раньше так жил, стараясь копить немножко деньжат просто на черный день. Да, смешно вышло. Где-то там, на моей малой родине, в банке все еще хранится запись о моих сбережениях. Я даже обналичить их не успел. Да и смысл... Деньги превратились в мусор быстрее, чем в пресловутые девяностые, когда рубль обесценился практически до состояния туалетной бумаги. Помнится, что году этак в девяносто седьмом доллар стоил аж шесть тысяч рублей, ну или близко к этому. Нет, я за курсом не следил, так как не имел такой возможности. А запомнилось это потому, что правительство поделило экономику в тысячу раз, убрав кучу нулей из денежного оборота. И тогда доллар упал на отметку в шесть рублей. Вот только сейчас он тоже никому не вперся. Деньгами из прошлого сейчас разве что костры удобно разводить. Впрочем, суть не в этом, а в том, что нам необходимо обеспечить себе запас серебра. В итоге мешочек мы так и закопали, не прикоснувшись к его содержимому. Словно в кино про пиратов отсчитали 20 шагов на запад от раскидистого дуба и сделали об этом пометку на карте. Степ даже хотел, чтобы я там сундук нарисовал, но я обошелся обычным крестиком. Не стоит искушать людей, ведь «Атлас» тоже можно потерять. Хотя его будет очень жалко лишиться, в нем вся наша жизнь, все передвижения и пометки о местах, в которых мы побывали. Одни только объездные пути, чего стоят, как, например, тот, на участке М7, где можно проехать только на гусеничной технике. А обратный путь через лес занял у нас всего полтора часа. Во-первых, мы уже не отвлекались на поиски следов. А во-вторых, днем передвигаться было куда как проще – С ориентированием тоже проблем не возникло, а я в очередной раз прокрутил в голове идею с организацией поселения. Ведь до железной дороги от нас даже пешком не так уж и много, а на машине это расстояние можно покрыть всего минут за десять. А если для этой цели приобрести квадрики с небольшим прицепом, так и вообще можно с дорогой не заморачиваться. К слову, Полина мысль по поводу собственной крепости восприняла на ура. Она всю дорогу трещала, как у нас будет классно и сколько всего можно из этого поиметь. Степ тоже трещал без умолку, противореча девушке в каждом пункте. Выдумывал кучу проблем, способных помешать реализации планов. И надо признать, по большей части был прав на все сто. Но на деле все это было решаемо и никак не влияло на позитивный настрой. Как бы странно это ни звучало, но все мы устали от той жизни, что внезапно свалилось на наши головы. И бытовые сложности, которые предстояло решить при организации поселения, оказались смешными в сравнении с тем, что нам уже пришлось пережить. А ведь, если подумать, впереди нас ждет не меньше дерьма. Один только кидок выродков на центнер серебра способен превратить нашу дальнейшую жизнь в ад. Вряд ли они снова попытаются назначить за наши головы цену. Но охоту среди своих точно объявят такую, что нам и не снилось. Может, и прав Степ? Возможно, гораздо проще будет выжить на воде, на борту теплохода. С другой стороны, выродки скорее позволяют нам использовать данный вид транспорта и торговли. Оружия, способного пустить ко дну речную посудину любого класса, у них достаточно. Хватит и пары минометов, чтобы превратить палубу в филиалада, а заряд из гранатомета без проблем превратить теплоход в «Титаник». Нет, стена в этом плане все же надежнее. Я спокойно дремал на заднем диване, развалившись на нем чуть ли не во весь рост. Третий ряд сидений мы сложили, а спинки второго ряда откинули до самого пола. Получилось приличных размеров кровать, где без труда можно было разместиться прямо втроем. Правда, как следует выспаться мне так и не дали. Остаток пути до Нижнего мы преодолели всего за пару часов, и меня самым наглым образом распинали, заставив выбраться из уютного салона. Несмотря на всю свою нелюбовь к японскому автопрому, эта тачка мне действительно понравилась. Неровности на дороге подвеска глотала на раз, хотя мелкие выбоины в асфальте ощущались гораздо острее, чем на легковушке. При том, что на грунтовке Прадик вел себя на отлично. Вот такая странность. В остальном — отличная тачка. Однако попадись мне на глаза 124-й Меренок. «Я без малейших сомнений пересяду на него». И это уже мои личные тараканы. С нашего последнего визита Нижегородский Кремль сильно изменился. Если тогда он все еще походил на городскую достопримечательность, то сейчас выглядел именно так, как и задумывалось его строителями. А именно, обжитым. Легкая небрежность временных построек, шум толпы на рынке, аппетитные запахи уличной еды. Я даже на мгновение замер, прикрыв глаза и наслаждаясь легкой ностальгией. Все здесь было знакомо. Башни, часовые на воротах, проверяющие нас на принадлежность к человечеству. Без лишних вопросов мы отыскали администрацию и договорились на съем жилья, а также на сеанс связи. Единственное, что здесь изменилось, так это люди. В том смысле, что те, кого мы когда-то знали, были мертвы и теперь всюду сновали незнакомые лица. Зато здесь открыли несколько кабаков и организовали гостиницу. Как ни крути, а город расположился на пересечении двух судоходных рек, и снова вернул себе статус центра торговли. Сюда стекались товары, идущие по железной дороге, станция которой располагалась в шаговой доступности от Кремля. Сейчас ее тоже заковали в стены и поставили там вооруженную охрану. Но ну, а порт прекрасно просматривался с северных башен. Улица, прилегающая к набережной в прошлом, состояла из одних кафе и ресторанов. Теперь эти помещения превратились в склады. В общем, город жил на полную катушку и все так же являлся лакомым куском для выродков. Об этом говорил вид главной площади, изрытый воронками от взрывов. Городские строения, прилегающие к Кремлю, превратились в кучу строительного мусора, который дополнительно прикатали тракторами и заминировали. В отличие от большинства подобных укреплений, на подъездах к Кремлю не стали устраивать лабиринт. Напротив, люди расчистили пространство, которое теперь простреливалось метров на пятьсот, а то и больше. И теперь с двух сторон подступы защищала вода, а все остальное превратилось в пустырь, щедро усыпанный минами. Но все равно время от времени под стенами появлялись армии измененных, проверяя периметр на прочность. Мы погуляли по рынку и быстро отыскали покупателя на все наше добро. Торговались долго, но в итоге наши карманы потяжелели аж на три с лишним килограмма серебром. Затем отправились в кабак, где плотно набили животы, а ближе к трем часам дня отправились в администрацию на сеанс связи. Коптерка-связиста выглядела под стать той, в которой тусовался вечно пьяный татарин. Комната два на два, полностью утыканная всяческим оборудованием. Небольшой столик с ноутбуком, который осуществлял программное управление всем этим барахлом, и несколько гарнитур для переговоров. Всей толпой мы здесь не помещались, поэтому Полина со Степом остались снаружи, взвалив на мою голову все переговоры. Коды доступа к связи с круизным лайнером нам свободно предоставили в местном представительстве девятого отдела. Даже вопросов никаких не задавали. Ксивы приятеля оказалось достаточно, чтобы получить все необходимое. И даже связист вышел из комнаты без каких-либо притязаний. Мне ответили сразу. Запросили номер удостоверения, который я продиктовал, после чего переключили на нужного человека. — На связи! — раздался едва узнаваемый голос Макара. — Здорово, упырь! Бросил в микрофон я и растянул губы в улыбке, словно собеседник мог меня видеть. «Брак тебя беспокоит!» «Твою мать, напугал!» ответил он с явным облегчением. «Мне сказали, какой-то полевой агент связи просит. Я уж думал, чего в снабжении накосячил. А это всего лишь я. Как ты? Что-то случилось?» «Пока нет, но нам нужна твоя помощь». «Чем смогу?» «В общем, смотри, какое дело. Ты же в курсе, что за наши головы...» «Сто кило серебром обещают». «Да помню, ты говорил». «Так вот, мы собираемся поиметь выродков ровно на эту сумму. Короче, нам нужны надежные люди, и мы готовы отстегнуть 20%. «Хватило бы и десяти», — ответил Макар. «Особенно, если скрыть детали операции». «Это уже твои сложности. Сможешь найти за пять все, что сверху твое? Боюсь, за пять на такое подпишутся только конченые отморозки. Вы, как я понял, сейчас в Нижнем?» «Верно». «А ты откуда знаешь?» «Система по кодам доступа определила. Слушай, сделай для меня кое-что. Любой каприз, дружище, сходи к Любкину могилу. Положи цветов. Любых, хоть одуванчиков нарви». «Хорошо. Даже кивнул я». «Так что скажешь насчет людей?» «Давай так. Дело у тебя серьезное. А бы кто на него не подойдет. Дай мне пару дней подумать. Нужно информацию обновить. Потрещать кое с кем. Скорее всего, твой вопрос решаем». «И еще момент». Ты не знаешь, каким образом нам информацию выродкам закинуть? <кười> <кười> Вежливо прокашлялся Макар. Только не говори, что ты этот план еще не продумал. В общих чертах. Брак. Так серьезные дела не делаются. Если я подставлю людей со мной, потом никто работать не станет. Сам понимаешь, репутация. Не бзди, Капустин. Поимеем и отпустим. Все будет нормально. Верится с трудом. Еще вопрос. У тебя со снабжением как? Никак. — Я людей со стволами и патронами жду. Все-таки сто килограмм на кону. — Я так и думал. — Ладно, решу. — Сколько людей тебе нужно? — Пятерых хватит. Я же не на войну собираюсь. Они просто должны изобразить, будто поймали нас в плен. — Разумно. А если их будет больше? Человек семь, к примеру. — Странное количество, — поморщился я, ощутив неприятное чувство чего-то знакомого. — У тебя есть кто-то на примете? — Не то чтобы... «Я, честно говоря, не знаю, как с ними связаться. Просто в курсе, что в том районе команда некого Ленина орудует. Как раз берет подобные заказы по поиску и поимке людей. Чаще всего работают по зачистке территории от банд и всяких отморозков. Думаю, они с радостью подпишутся на заказ килограммов за пятнадцать». «Забудь», — усмехнулся я. «Нет больше лысого». «В смысле?» «В прямом. Вчера вечером кончился, как и его команда». «Брак, ты что, их убил?» «Немножко». «Твою мать, как так случилось-то?» Жадность фрая разгубила, слышал такую поговорку. «Этот твой Ленин собирался сдать нас выродком и присвоить все серебришко себе». «Ясно». «Значит, отпадают». «Отпадают все, кто потенциально захочет нас поиметь». «Так что ты там крепко мозгами пораскинь, ладно?» «Как ты там говорил? Это же репутация». «Ой, да иди ты в жопу, понял?» «Давай, связь через сорок восемь часов». — Лучше сразу в журнал запишись, чтобы накладок не было. — Принял. — Ладно, бывай, дружище. Мы на тебя надеемся. — Ты тоже там. — Береги себя, в общем. Я отключился и выдернул флешку с кодами шифрования. Выбравшись из комнаты связи, поймал на себе вопросительные взгляды товарищей. — Ну и чё вылупились? — ухмыльнулся я. — Подумает он. — Прикинет. — Ну хоть согласился, и то хлеб. С облегчением выдохнул Степ. — Я думал, он нас пошлёт вообще. — Не, ему нравится этим дерьмом заниматься. Так что все нормально. Через двое суток на связь. Надеюсь, что-нибудь подкинет. — Ура! Выходные! — улыбнулась Полина. — Ага, дудки, — оскалился я. — У нас двое суток, чтобы запас сердец пополнить. Так что сегодня ночью в рейд. А пока у нас есть четыре часа на сон, чтобы ночью на вышке носом не клевать. — Все, товарищи, симпозиум закончен. Прошу проследовать в номера.